Глава пятьдесят первая. Ирграм. Если подумать, то в нынешнем положении Ирграма были свои преимущества. Так он, подключившись к системам Эш-Шалан, получил возможность наблюдать. Наблюдать за людьми оказалось весьма занимательно. И главное, что никто-то из них там внизу и не догадывался про Ирграма. «Я догадываюсь». Карага воплотился в гулкой пустоте орбитальной станции. Ирграм, я знаю, что ты тут. В том числе и тут, и везде. Не дури, я пришел с миром. И с очередным делом, которое должен сделать во имя человечества. Теперь воплощаться Ирграм мог лишь в иллюзиях. Это вот единственное, что нервировало. Отнюдь. Ты уже сделал во имя человечества больше, чем многие из них там. Просто пообщаться, убедиться, что ты не обижен. Обижен. И не затаил зла. Затаил. Как насчет владыки небесных путей? Чего? Как незабавно звучит, но мысль в целом довольно здравая так что спрашиваю, не хочешь ли стать богом?» Ирграм задумался. Предложение было забавным, пожалуй. «Зачем?» Карага не спешил с ответом. «Покажешь, Мишеков, город. А торжественно получилось, этак впечатляюще». Призрачные столбы пламени, что возникли один за другим вдоль дороги, разгоняя с этой дороги толпу, что успела собраться перед городом. Золотые повозки, что двигались сами, без лошадей и големов. Девы в белоснежных одеяниях и том же золоте. Снова золото уже на плечах старика, который, надо полагать, и придумал эту затею с богами и божественностью, богом. Смешно. Ирграм мечтал стать великим магом, а тут — богом. Владыка небесных путей. И эхо одобрения доносится от Эш-Шалан. Она, в отличие от Розы, молчалива. Роза тоже порой подключается, но все реже и реже. Она увлеклась. У нее спор с Цайей о старшинстве. И необходимость ревизии подземных источников — ресурсы на пределе. Банки генетического материала нуждаются в реорганизации. Коллекции требуют внимания и определения списка приоритетных для синтеза видов. Коровы там, свиньи. Иргрому не интересны коровы и свиньи. Он понятия не имеет, чем одна порода от другой отличается. А потому... Врата в город Мишеков заперты. За повозкой медленно следуют люди. Воины в сияющих доспехах, даже чересчур сияющих. Живые и мертвые. На том, кто повелевает мертвецами, С ним бы Ирграм не отказался познакомиться ближе Доспех цвета ночи и плащ черен. Да и сами мертвецы производят впечатление. Люди, возможно, не понимают, что с ними не так, Однако чувствуют инаковость и замирают. И кто-то первым упал на колени, протянув руки к толпе, над которой воспаряет огненный дракон. Представление как есть. — Так зачем боги? — уточнил Ирграм. — Скажем так, люди привыкли, и нельзя забрать старых богов, ничего не предложив взамен. Этого точно не поймут. — А зачем забирать старых? Затем, чтобы перестать приносить им жертвы. Теперь Карага серьезен. Я знал, что они режут людей. Все это знали. Мишеки не особо скрывались. Не считали это чем-то стыдным, зазорным. Но вот сколько? Если я правильно понял, то счет шел даже не на сотни. На десятки тысяч человек, которые каждый год гибли на алтарях. «Скажи, что ты их пожалел!» «Не в жалости дело. Я разумный человек. Я никого не убиваю просто из забавы Это расточительно. Они же отправляли на алтарь не лишь бы кого, а самых сильных и здоровых — тех, кто мог дать таких же сильных и здоровых детей. Тех, кто мог возделывать землю, выращивать зерно или там скот». Тех, кто защищал бы границы или исследовал мир. Да и магии ничуть не лучше, признай. — С чего бы? — Ты и сам маг. — Был, — уточнил Ирграм, наблюдая, как от дворца к процессии выдвигается воинство. Менее сияющее, но явно лучше вооруженное. И на молчаливый запрос шалан ответил согласием эти идиоты древние были настолько беспечны что нормальным оружием и не озаботились так экспресс парализаторы которые в арсенале хранились да и вообще миролюбие древних в данном конкретном случае было лишним стало быть понимаешь что в лабораториях гибло ничуть не меньше народа эксперименты сила сила которой никогда не хватало да и разрешение перебил Ирграм. Карага коснулся запроса, чуть задумался. «Полагаю?» «Раз уж я повелитель небес или этих путей, то требую себе молнии, согласно внутреннему божественному регламенту». Получилось ворчливо. «Поладили, стало быть». «Почему бы и нет? Она меня понимает» и не требует обсуждать породы свиней и перспективы развития сельского хозяйства погрешность велика не пришивешь случайно кого нибудь нужного она аккуратно заступился зашалан ирграм она толковая копия с обрезанным функционалом и пониженным уровнем эмпатичности меня устраивает ладно Запрос был принят, а затем Ирграм моргнул. Полномочия? Настолько? «Если получится, надо будет еще в паре точек поработать», — пояснил Карага. «Нужна коррекция рельефа, да и в целом проще управлять одним народом». «Объединять, демонстрируя божественную волю напрямую, куда удобнее». Цай предполагает для начала все же оставить несколько центров пока и культурные различия чересчур велики и в целом связь наземная работает не так чтобы обеспечить управляемость одним конгломератом в дальнейшем взять вектора на развитие по сближению на встречу повозки выехала троица воинов звук есть пока нет там помехи Ирграм поморщился, поскольку не любил признавать свою неспособность. «Но мне кажется, что им не слишком рады». «Ага, сейчас!» Он подал сигнал, и, отзываясь на него, эшелан создала импульс слабой силы. Для орбитальной станции слабой. А вот мостовая перед всадниками треснула. И не только она!» От магнитно-энергетической вспышки лошади встали на дыбы и попятились. Воздух нагрелся, а с ним полыхнули из толпы по обе стороны дороги. Полетела крошка от стены здания, которое задела. И толпа взвыла, и упала на наземь, когда верховный жрец поднял руки. Голос его усиленной системой наверняка вещал что-то эдакое, да нельзя правильное и соответствующее моменту. — Славил повелителя небесных путей? — Просто не будет повелителя, — заметил Карага. — Это да. Зато будет интересно. — Очень. И сам Ирграм получит замечательную возможность наблюдать за происходящим. Это ли не чудо? Еще бы звук восстановить. Но над этим они с Эшалан поработают. Вместе. Внизу люди поспешно падали ниц, и те, что верховые, тоже, и процессия устремлялась дальше. Ирграм смотрел, как повозка древних добралась до подножия пирамиды. Здесь связь стала совсем дряной, поскольку энергетический фон не отличался стабильностью. Впрочем, это свидетельствовало о запасах энергии, которая будет нужна. Пусть собственные аккумуляторы орбитальных станций полны, да и недостатка во внешней энергии они не испытывают. Но вот наземные станции, особенно находящиеся по другую сторону границы с мешеками, почти пусты. Пока Иргрому удавалось кое-как перенаправлять потоки, на это были капли. Нужно больше. — Так? — Карага встрепенулся. — Схему я тебе скинул, отправляй по ней. «Десятый и стосемнадцатый номера отклика не дают», — уточнил Ирграм, почти даже не раздражаясь. «Смысла не вижу. Там надо на месте смотреть. Возможно, точки вообще разрушены. Обвал там, оползень или еще какая-то хрень». Карага прислушался, покачал головой. «Попробуй шибануть направленным импульсом. Если будет отклик, дашь стабильный поток». Там станции мелкие могли просто-напросто разрядиться. Золотые фигурки на вершине пирамиды видны были многим, ибо человеческий поток устремился за ними. Каждый жаждал стать свидетелем чуда. Что ж, пускай. Всплеск удалось подцепить с первого раза. Пусть каналы и задрожали, нерассчитанный на столь мощный поток, но передатчик, пристроенный на алтаре... А сделан он был в виде огромного золотого цветка, ибо Карага заявил, что мешеки вряд ли позволят возложить на святыню железную фиговину странной формы. Включил сепаратор, разделяя поток. Цветок засиял и воспарил. Чудо, чтоб его! Обе императрицы опустились на колени. И верховный жрец, который определенно знал толк и в чудесах, и в представлениях, и весь ближний круг. Лица людей освещались сиянием, и золотые переливы силы, ныне видимой всеми людьми, да и наверняка ощущавшейся ими, придавали чуду должную степень торжественности. Не зря мишеки любят золото. Вот не зря. — Сколько там? — Ирграм внутренним взором отмечал цифры. Поток, изначально нестабильный, пришел в равновесие. Сила, наполняя запасные орбитальные аккумуляторы, распределялась по отдельным потокам. Внешняя цепь из уцелевших станций удалось вывести из спячки более 90%, принимала силу и отправляла ее вовне. Ирграм же отмечал отклики и запуски. Судя по мечтательному выражению на физии рага, он тоже был доволен. Хотя десятая так и не откликнулась. «Наверняка в море смыло, ну и плевать». «Дальше-то что?» Поток и не думал ослабевать, хотя сила уходила в накопители наземных станций. Судя по легкому недовольству шалан скорее даже не недовольство, а лишь тени его, схема была весьма нестандартной, и потери энергии показывала приличные. «Ладно, на этот поток, по прогнозам, хватит. Но потом как?» «Будем пользоваться Мишекской системой, резать людей, наполняя алтари силой, чтоб за лет пятьсот поднакопить!» «Можно подумать...» — Карага не соизволил открыть глаза. «Тебе людей жаль?» «Не жаль, но кривая схема». «Кривая? На другую пока времени нет, тем более не пропадать же добру. А там...» это сотни лет, если разобраться. Это много. Очень много. Хватит, чтобы построить школы и начать учить. Пусть не за поколение, но за два или три, пять, даже 10, но люди выучатся, дотянут до уровня, на котором смогут разобраться с наследием древних. А там глядишь, сумеют и станции починить, и в целом реконструировать. «Систему?» «Система уже работает. Как-то. Надеюсь, наш дорогой друг Винченцо не подведет, и работать она станет лучше. Но система без материального воплощения довольно ограничена в возможностях. Так что...» а если они не сумеют? Через пятьсот лет? Или мы не справимся? Или...» «Можно подумать?» — хмыкнул Карага. «У нас тут выбор большой. Не справится он. Стараться надо лучше, владыка небесных путей. Лучше!» И палец поднял. Ирграм не выдержал и рассмеялся. «Надо же! Он смеется в глаза величайшему из магов современности. И смеется, и, главная карага тоже усмехается. Весело? Почему бы и нет?» «Если уж они стали богами, то могут позволить себе немного веселья». «Кстати, потоков несколько», — Ирграм обратил свой взор к пирамиде. «Один от передатчика, но рядом самопроизвольно инициировался еще один. Такое чувство...» «Пирамиды две», — Карага отвлекся на мгновение. Одна изначальная, полагаю, накопитель древних, которые слегка переоборудовали под собственные нужды. Но там фон энергетический таков, что обычному человеку находиться рядом неприятно. Да, да ты и сам. Каналы информационного обмена были открыты, но разговаривать с кем-то ирграму не хотелось. Обмениваться информацией тоже. Ему и так неплохо. Поэтому рядом воздвигли другую, по посовременней, да и целям более соответствующую. Для алтаря использовали кристаллы первичного накопителя. Вот, связь и сохранилась. И на импульс откликнулись оба. Они еще и стоят рядом. Вот одного концентратора-передатчика и достаточно. Да и не только на них. Остальные вот тоже. Камни для алтаря из исходной брали. «вышла по итогу своего рода сеть». Ирграм не знал, сколько в городе мишеков храмов и пирамид, но мог бы при желании сосчитать, поскольку теперь от каждого тонкой нитью потянулись потоки силы, куда более слабые, но в нынешних условиях каждая капля ценна. «Ладно, ты тут не скучай, и за Ульграхом пригляди, чтобы не пришибли там ненароком». «Маги, в отличие от Мишеков, в божественное вмешательство не поверят». «Это смотря как вмешиваться», — проворчал Ирграм. «Маги! Ненавижу магов!»